Параграф 21. Примечание. Многообразное, содержащееся в созерцании, которое я называю моим, представляется посредством синтеза рассудка, как принадлежащее к необходимому единству самосознания, и это происходит благодаря категории. Примечание автора. Доказательство этого основывается на представляемом единстве созерцания, посредством которого дается предмет. и которая всегда заключает в себе синтез многообразного, данного для созерцания, и уже содержит в себе отношение этого многообразного к единству оперцепции. Конец примечания автора. Следовательно, категория показывает, что эмпирическое сознание многообразного, данного в едином созерцании, точно так же подчинено чистому самосознанию априори, как эмпирическое созерцание подчинено чистому чувственному созерцанию, которое также существует априори. В выше приведенном положении дано, следовательно, начало дедукции чистых рассудочных понятий, в которой, ввиду того, что категории возникают только в рассудке, независимо от чувственности, я должен еще отвлечься от того, каким способом многообразное дается для эмпирического созерцания. и обращать внимание только на единство, которое привносится в созерцание рассудком посредством категории. На основании того способа, каким эмпирическое созерцание дается в чувственности, в дальнейшем, смотри, параграф 26, будет показано, что единство его – есть не что иное, как то единство, которое категория предписывает… Согласно предыдущему параграфу 20, многообразному в данном созерцании вообще. Таким образом, будет объяснена априорная значимость категории в отношении всех предметов наших чувств. И, следовательно, только тогда будет полностью достигнута цель дедукции. Страница 107. Однако от одного обстоятельства я не мог все же отвлечься в выше приведенном доказательстве, а именно. От того, что многообразное для созерцания должно быть дано еще до синтеза рассудка и независимо от этого синтеза. Но вот как? Это остается здесь неопределенным. В самом деле, если бы я мыслил себе рассудок, который сам созерцал бы, как, например, божественный рассудок, который не представлял бы данные предметы, а давал бы или производил бы их своими представлениями, то категории в отношении такого знания не имели бы никакого значения они суть лишь правила для такого рассудка вся способность которого состоит в мышлении то есть в действии которым синтез многообразного данного ему в созерцании со стороны приводит к единству оперцепции так что этот рассудок сам по себе ничего не познает а только связывает и располагает материал для познания, а именно созерцание, которое должно быть дано ему через объект. Что же касается особенностей нашего рассудка, а именно того, что он априори осуществляет единство о перцепции только посредством категорий и только при помощи таких-то видов и такого-то числа их, то для этого обстоятельства Нельзя указать никаких других оснований, так же, как нельзя обосновать, почему мы имеем именно такие-то, а не иные функции суждения, или почему время и пространство – суть единственной формы возможного для нас созерцания. Параграф 22. Категория не имеет никакого иного применения для познания вещей, кроме применения к предметам опыта. Мыслить себе предмет и познавать предмет не есть, следовательно, одно и то же. Для познания необходимо иметь, во-первых, понятие, посредством которого вообще мыслится предмет или категория, и, во-вторых, созерцание, посредством которого предмет дается. В самом деле, если бы понятию вовсе не могло быть дано соответствующее созерцание, то оно – было бы мыслью по форме, но без всякого предмета, и посредством него не было бы возможно никакое знание о какой бы то ни было вещи, потому что в таком случае, насколько мне известно, не было бы и не могло бы быть ничего, к чему моя мысль могла бы быть применена. Но всякое возможное для нас созерцание чувственно – это эстетика, следовательно, мысль о предмете вообще – посредством чистого рассудочного понятия может превратиться у нас в знание лишь тогда, когда это понятие относится к предметам чувств.